Глава пятая. «О, Господи!» Зажмуриваюсь я и отворачиваюсь. Нормально вообще разгуливать по дому, прикрыв лишь причинное место узким полотенцем? «Обычно меня зовут по имени-отчеству, но можно просто Аким. Я верующий, и Божье имя в суе упоминать не приветствую», слышу низкий голос за спиной. «Верующий? Он серьезно?» До колени у него в таком случае стерты должны быть от вымаливания прощения за деяния свои». «Вы же почти голый», — говорю возмущенно. «Ну да. А что тут такого? Я у себя дома. Не у школы же и не в торговом центре я разгуливаю». «Он серьезно?» «У вас тут три горничных, управляющая, дворник, садовник и куча охраны. Это просто неприлично». Рад, что вы за ночь так много узнали о моем доме, себя только упомянуть забыли. А я не отношусь к вашему персоналу. Вот как раз и обсудим. Я хотел после завтрака, но раз вы уже тут, проходите в мой кабинет. Только вы оденьтесь, пожалуйста. Обязательно. Я поворачиваюсь, держа ладони у висков, готова в любой момент прикрыть глаза. Вот дверь, входите я приду через пару минут. Аким Максимович возвращается, откуда вышел, и я успеваю заметить, что там располагается спортивный зал. Не на пару тренажеров, а самый настоящий, большой. Он что, голый тренировался? Или там, скорее всего, есть душ, а чистую одежду он забыл? Прохожу туда, куда указал хозяин дома, и оказываюсь в небольшом уютном кабинете. Никаких кожаных кресел и диванов шоколадного цвета, тяжелых столов из красного дерева и древних пистолетов на стенах, как в фильмах про криминальных авторитетов. Кабинет в белых и светло-серых тонах в стиле хай-тек с минимум мебели. Белый стол неправильной формы, небольшой низкий диван напротив, очередная плазма на стене. Из украшений только одна картина с абстракцией в цвет стен и капли бирюзового. И бирюзовый плафон на люстре. «Мило, кстати говоря, в духе современности». Присаживаюсь на кресло сбоку от стола и жду. Собиралась высказать все, что думаю, но как-то нервничаю. Тру одну о другой ладони, которые вдруг стали влажными и холодными. «Не заждались?» Едва ли не подпрыгиваю, когда Аким Максимович входит в кабинет. «Брюки он надел?» А вот рубашку только лишь набросил на плечи и как раз начинает застегивать не спеша пуговицы. Отругав себя за то, что мой взгляд мимоволи приклеился к его голому животу, который вполне себе виден между распахнутыми полами рубашки, я часто моргаю и поднимаю глаза. Нечего на его кубики глазеть. Меня бы не затруднило еще пару минут подождать, если бы вы решили привести себя в порядок полностью. Мне выйти и зайти нормально? показывает пальцем на дверь, и я не сразу понимаю, что это школьная шутка про замечания учителей. Было бы неплохо, поправляю указательным пальцем очки, хотя те и не сползли. Привычное движение. Однажды коллега-психолог сказала, что так я за ним прячу смущение. Тогда мне это глупостью показалось, но сейчас я прямо отследила за собой это». Аким Максимович ухмыляется и проходит в свое кресло за стол, наконец расправившись с пуговицами. Итак, Олеся Станиславовна, теперь давайте по делу. Отлично, жду не дождусь. У меня есть сын, его зовут Константин, ему восемь, воспитываю его один. Я планирую отдать на обучение в одну из лучших закрытых школ страны, но туда требуется проходной балл. Неужели не все решают деньги? Не удерживаюсь от замечания. Далеко не все, Олеся Станиславна. Вы даже себе не представляете, насколько далеко не все. Странно такое слышать от бандита. Ну ладно. Но баллы Костя сильно не добирает. Его надо подтянуть в соответствии с программой школы, в которую планируем поступать. И поэтому вместо того, чтобы нанять репетитора, вы решили похитить учителя прямо у школы? Смотрю на него, выгнув бровь. «Я же уже извинился», — откидывается на спинку кресла. «Сергей...» — неверно понял тех задания так сказать. «Ваш Сергей вышел не на той остановке машины времени». «Согласен». «Совсем-то он согласен и повозмущаться не дает. «В любом случае, извините, Аким Максимыч, но я не могу остаться. У меня работа, ученики. Если так желаете, можете возить его на занятия ко мне». «Так и не пойдет. Мальчик должен быть под наблюдением. Дома. Мне нужен вариант репетитора с проживанием». «Тогда это не ко мне. Да и вообще, может, вы найдете того, кто вам больше подходит. Вы меня даже не знаете. Ни мою квалификацию, ни уровень знаний и владения методикой. Я успел навести справки. Иначе бы вас уже ночью вернули обратно. Вы мне отлично подходите, Олеся Станиславовна». И все же мой ответ — нет. Он замолкает и покачивается на кресле, внимательно глядя на меня. И я вдруг четко осознаю, что заставить ему меня ничего не будет стоить. Никто не придет за мной. А даже если и станут искать, то не найдут в жизни. Олеся, сколько вы зарабатываете в месяц? Зачем вам? Посмеяться? Просто ответьте. «Да мне-то что, я не ворую, на жизнь себе зарабатываю честно. Никакой тайны в учительской зарплате нет. Двадцать тысяч в месяц с классным руководством». Он сводит брови на переносице, а потом достает листок, пишет что-то на нем ручкой и протягивает мне. «На листке написана сумма втрое больше моей зарплаты». «Это, конечно, щедро, ничего не скажу», — поднимаю глаза на него, — «Все учителя бы рады были в месяц только зарабатывать, но...» «Это в неделю. Ваш годовой доход за один месяц». «Признаться, предложение заманчивое, что уж тут говорить. А у меня квартира в ипотеке. Перспектива сократить время выплаты с 30 лет Ерма хотя бы до 10 весьма интересно. Плюс полное удовольствие, питание, проживание». Можете пользоваться домом, бассейн, спортзал, сауна. Личный водитель в любую поездку. Вы не няня, поэтому 24 на 7 не обязаны находиться с ним. Я потеряю работу. Это я возьму на себя. Он встает, обходит свой стол и уходит мне за спину. А потом его ладони ложатся на мои плечи, заставив вздрогнуть всем телом. Соглашайтесь, Олеся. Приглушенный голос прямо у уха. «У вас все равно нет выбора».